Глава пятая. Сумасшествие. Вскоре туман начал таять, распуская сероватой дымкой. Появилась темная мутная гладь реки, но она лишь посмотрела на нее пустым, безразличным взглядом. Внезапно услышав стон, она, оглянувшись, никого не увидела. Сделала первый шаг, стон повторился. Второй, третий. Стон начал нарастать, перешел в крик, отбросив ее к крутому оврагу. Почва ускользала у нее из-под ног. Судорожно цепляясь руками за землю, траву, какие-то ветки, она сползала вниз, пока не упала на каменистый берег, неудачно подвернув ногу при падении. Разбухшее, невероятной белизны тело молодой женщины покачивалось в воде. На мгновение ей показалось, что утопленница приподняла голову, всматриваясь в нее. Она не стала отвечать ей взглядом и, отвернувшись, медленно вошла в туман, разглядев невдалеке лестницу. Через некоторое время ей начали попадаться люди. Кого-то она теряла из виду на фоне постепенно меняющегося рельефа. Кто-то исчезал в тумане сам, но были и те, кто, как и она, шел на запад. Одной женщине на лицо лет тридцать, но на голове неряшливая копна седых волос, и ужасающе пронзительный взгляд, который она бросила на нее. Однако выражение ужаса сменилось, лицо скукожилось, как у сбитого с толку ребенка, готового вот-вот заплакать. Затем все эмоции стерлись с ее лица, и отвернувшись, женщина пошла позади нее. Резко обозначившийся из тумана мужчина, которого она, очевидно, знала, но не могла вспомнить имени, направился к ней. У него мелкое лицо с глубоко посаженными мышиными глазами. С безразличием он поднял голову, а рука, которую он протянул, была холодной. Он постоял без тени любопытства, глядя ей в глаза, а потом, все так же опустив голову, пошел рядом, время от времени исчезая в тумане. Другие шли дальше, где-то в стороне. Туман проявлял их темные силуэты и сразу же поглощал по частям, будто разжевывая. Сильное, свербящее чувство чего-то мрачного силилось в ее голове, но она старалась не думать об этом, продолжая идти. Разговор с врачом выдался тяжелым, вскрывающим темное полотно сплошной мглы, непрекаянности, апатии. Чувство дурноты, беспомощности и глубокого отчаяния от падения в эту бездонную пропасть выворачивало его душу наизнанку. Временами он думал, что в состоянии справиться со всем этим, но все чаще ловил себя на мысли о бесконечности этой внутренней войны, терзавшей его сердце. Есть люди, которые, столкнувшись с бездной, могут стоять на краю, молча, беспристрастно взирая на ее бездонность, ее темные своды полированного камня, затем отходят назад, так и не сорвавшись. У других получается обойти, они ступают аккуратно, но без страха. Стремясь выйти к безопасному месту, затем оборачиваются с глазами, в которых смешивается чувство ужаса и облегчения, крестятся и благодарят Бога, что Он был с ними, а потом бегут, бегут от этого места. А еще есть те, что стоят на краю и обходят, но всегда падают, летят тряпичными игрушками судьбы, и чем сильнее падают и глубже оказываются, тем сильнее и яростнее восстают их души. скоблясь и вырываясь, они восстают против тьмы, стремясь попасть как можно выше к свету. Сутана, благословенная латынь, полное трепета и благоговения лицо брата, запах мирты и ладана, воскресные службы — все это осталось в далеком прошлом за чередой разбитых дорог и переломленных судеб. Вся эта религия казалась ему теперь пустым, бессмысленным, пластмассовым куском жизни общества. Фальшивой данью, которую платит это общество само себе, чтобы выглядеть в правильном свете. «Не суди», — говорят они, — «и не судим будешь». Весьма удобная отговорка для их Бога. Да и что это за Бог, который отбирает одного любимого человека за другим? Увидев дверь больничной часовни, он испытал холодное, презренное чувство отвращения. Однако, заметив жену Грегора, решил зайти, дабы выплеснуть на нее свое негодование и гнев. «Как вы могли!» — обрушился он на вдову, едва войдя сквозь двери. «Вы предали его! Убили!» Она, подняв на него полные слез, глаза улыбнулась. «Ему сейчас хорошо. Он в раю. Я в это верю. Он был хорошим человеком, прекрасным мужем и отцом. Он достоин того, чтобы его отпустили в лучший мир. Вам бы тоже следовало отпустить...» «Не смейте! Не смейте даже произносить ее имя!» Взорвался он так, что ярость была ощутима физически. Нервно бросил взгляд на пустой зал и, сильно хлопнув дверью, вышел. «Привет, Майк!» «Здорово!» — ответил Майк, крупный здоровяк скандинавского происхождения. «Тебе как обычно?» — спросил он, когда Ланс уселся за стойку. «Да, пожалуй». Виски приятно обожгло горло, и Ланс почувствовал себя лучше. «Еще три-четыре стаканчика, и можно будет пойти домой», — подумал он, расслабившись и оглядывая заведение. В баре было немноголюдно. Пять-шесть хронических завсегдатаев, некоторых, как Джозефа и Мэтта, Ланс знал. От Джозефа ушла жена, а Мэтт, у которого в кармане редко водились деньги, умело выживал за счет халявы. Старый дальнобойщик Сэм, выпив три кружки пива и благодарно рыгнув, Начал наглаживать свои усы, будто собирался доить из них молоко. Лан скивнул ему, и тот сквозь клубы табачного дыма от непотушенной сигары ответил. В углу разместился Кевин, бывший заключенный, отсидевший за вооруженный грабеж, и его собеседник, тоже очевидно с темным прошлым, детина с обилием татуировок на обеих, надутых как колеса небольшого джипа руках. Дверь отворилась, и в заведение вошла девушка с миленьким личиком, и тоненькой, как у балерины, талией. Пройдя в вглубь бара, она обнялась с дожидавшимся ее Томми. Томми был мелким коммерсантом, с претензиями стать крупным, однако в любви ему фатально не везло. Проводив девушку пытливыми взорами, все вернулись к своим обычным занятиям. «Здравствуйте!» — услышал он приятный, с ощутимым восточным акцентом голос и поднял глаза. Перед ним стоял высокий пожилой человек в элегантном костюме серебристого цвета, очевидно, сшитым на заказ. Что-то закопошилось в его памяти при взгляде на это лицо. «Но, простите, кто вы?» «Боюсь, мое имя вам ничего не скажет. Мне принадлежит цветочная лавка, та, что через дорогу. Вы разрешите к вам присоединиться?» – спросил он. «Конечно, присаживайтесь». Немного растерянно произнес Ланс, не понимая, откуда взялся его собеседник. «Что-нибудь заказывать будете?» — спросил Ланс. «Мне то же самое», — ответил незнакомец, указав на бокал Ланса. Ланс обратил внимание на руки своего собеседника, заметив эффектный золотой перстень с загадочными символами. «Похоже, эти руки никогда не знали тяжелой работы». Незнакомец, заметив это недоумение в его глазах, слегка улыбнулся, но на секунду Лансу показалось, что это была ухмылка. «А как себя чувствует ваша жена?» — спросил он. «К сожалению, все так же. Вы с ней знакомы?» Она очень любила цветы и часто заходила к нам полюбоваться ими и приобрести. Ланс, вспомнив, как беспечно он дал умереть домашнему садику Мари, ощутил укол чувства вины. «Кстати», — продолжил его собеседник, — «она довольно часто спрашивала об очень редком растении, но мы на тот момент не располагали возможностью его приобрести». «Что за цветок?» — оживлённый и с явным интересом спросил Ланс. «О, это очень редкий цветок и крайне чувствительный. Вряд ли вы согласитесь приобрести его». «Если моя жена мечтала о нем, то я думаю, это будет прекрасным подарком к ее возвращению», сказал Ланс, ощущая, как чувство вины темной грозовой тучей отступает перед чистым, объятым надеждой куском голубого неба. Позже, придя домой, поставив цветок на наиболее солнечную, как советовал незнакомец, сторону квартиры, Ланс ощутил, что цветок действительно особенный. Приятный, дурманящий аромат стелился по дому шлейфом. Выглядел цветок также весьма необычно. Толстый, испёчрённый мелкими трещинами ствол был покрыт короткими и колючими, как у кактуса, иголками. Несмотря на такую обильную щетину из ствола растения выступали маленькие ветки, на которых красовались пушистые лепестки белых цветов с редкими кровяными прожилками. Она словно манила, притягивала взор, словно в трансе. Ланс сидел, уставившись на него и думая о том, как будет счастлива Мари, когда увидит такую красоту. Да и другие цветы, пожалуй, надо тоже заказать, вернув сад на место. Успокоившись и пообещав себе, что обязательно займется этим завтра, Ланс, вдыхая гипнотический аромат, заснул глубоким и крепким сном. Дневник памяти Отель находился в элитном районе, у Ваперотто Академия, рядом с мостом Академии и художественной галереей, проходя мимо которой Мари постоянно тянула Ланса зайти. Восторгаясь живописными творениями, она сама была прекрасно жизнерадостной и непосредственно, словно солнышко озаряя все вокруг. — О боже, как же долго я ждал это солнце! — шептал Ланс, устремляя взор в небо. Потом они бежали, чтобы успеть на вапоретто и отправиться в долгое и замечательное путешествие по достопримечательностям сказочной Венеции, открывая для себя с каждым разом что-то новое. Затем, оказавшись в Костелана или Канареджо, обедали под мелодичную итальянскую речь, вдыхая соблазнительные ароматы местной кухни. Солнечное, с мягким песком побережье, манящее уставших от ходьбы туристов, завлекло и Ланса с Мари. Так что из Костелана они прямиком устремились на пляж. Здесь прекрасная фея превращалась в русалку, чем иногда изрядно беспокоила Ланса, распластавшегося на песке, когда он, подняв голову, в очередной раз не находил ее рядом. Мари же мягко укоряла его за то, что, зарывшись в песок, как краб, Он полностью лишался слуха, не слыша ее приглашений смыть себе излишки солнца. «Вода просто чудо!» — восторженно заявила она, плюхнувшись на песок, мокрая и счастливая. «Смотри, что я нашла!» — сказала она, показывая большую розовую с серыми перламутровыми разводами ракушку. «Такой у нас еще нет!» — подытожила она. «Возьмем?» «Ну, у нас уже целый чемодан!» — скептически заметил он. «Купим большой аквариум с рыбками, одно уложим ракушками, а?» «Так ты же поклонница цветов! Одно другому не мешает. И, кстати, я присмотрел очень красивые цветы и помеи венецианский карнавал. Нужно обязательно взять немного семян, устроим дома уголок в венецианском стиле». «Хорошая идея!» – одобрительно воскликнул Ланс. «Тогда и картину с панорамой Венеции надо приобрести». «Надо», – добавила она, потянувшись за поцелуем. «Вот теперь можно пойти искупаться», — удовлетворительно заявил он, поднимаясь и отряхиваясь от песка. «Давай, кто быстрее добежит до воды, тот загадывает желание», — добавила она уже на бегу. «Но это мы еще посмотрим», — воскликнул он, устремившись за ней и подхватил ее на руки. Так прошел медовый месяц, счастливо и ярко запомнившийся. Уезжая из Венеции, они пообещали сами себе, что обязательно вернутся. На годовщину.